Глава вторая. Фух. Фух. Фух. Легкие работали как хороший насос. Вдох через нос, выдох через рот одновременно с движением. Фух. Фух. Сделав последний раз ногой, я перешел к циатуй. Разминки растяжки суставов ноги путем бокового давления на нее. Все получалось странно. Потому что с одной стороны детские кости и суставы были еще очень гибкими, так что растяжка получалась на заглядение. Одно то, что я уже после недели занятий вполне себе садился на швагат, причем получилось у меня это практически без мучений, говорило само за себя, с другой, этому телу пока заметно не хватало координации. А еще во время одного из занятий со мной произошло нечто очень непонятное это случилось, когда я, наконец, справился дзою ю жао-хуань параллельными махами руками в стороны с одновременным разворотом таза вправо-влево. Тогда у меня поначалу все шло наперекосяк. То руки двигались в разнобой, то поворот в сторону запаздывал или, наоборот, опережал махи. А больше всего трудностей было с дыханием. Оно то срывалось потому что я никак не мог приспособиться к своему пока еще маленькому объему легких, то наоборот вдох затягивался до момента, когда руки уже начинали движение вперед или назад. Но затем при одном из повторений как-то все очень совпало. И мах, и движение тазом, и ступни оказались поставлены абсолютно так, как надо. И дыхание тоже очень точно вошло в ритм, составшими какими-то очень четкими движениями. И вот в самый, так сказать, кульминационный момент мне показалось, что где-то в районе солнечного сплетения у меня зарождается какая-то странная боль. Но вместо того, чтобы остановиться, я к своему собственному удивлению как-то на автомате попытался как бы встроить эту боль в чудом пойманный мной ритм движений, найти ей место. И она нашлось. Что это было, я пока так и не понял. Мне показалось, что в один момент из той самой точки, в которой зародилась боль, во все стороны хлынула странная, болезненная, но при этом и какая-то приятная волна, сначала разошедшаяся по всему телу, а затем выплеснувшаяся вовне через макушку и кончики пальцев на ногах и руках, отчего в этих местах будто бы заколола маленькими иголочками. От этого меня повело, и я, похоже, наступил на плохо пригнанную доску пола, вследствие чего стекла в серванте весьма звучно звякнули. Я встревоженно замер, и тут же с кухни послышался голос бабуси. — Рома, ты что там, балуешься? — И ничего я не балуюсь. Торопливо отозвался я, после чего на всякий случай торопливо добавил. — "Просто оступился. «Ударился?» «Нет, нормально все, ба!» «Ну да, я уже вовсю осваиваю букву «Р». После чего, поприслушивавшись еще несколько секунд, не идет ли бабуся проверять, что у меня тут случилось, внезапно обессиленно рухнул на пол. «Блин, вот что это сейчас было? И почему на меня навалилась слабость? Да еще доска эта...» Я вытянул ногу и сердито потыкал ее пяткой. Хм, странно. Она, конечно, едва заметно выпирала над полом одним краем, но на своем месте сидела плотно. Я посидел с полминуты, а потом осторожно поднялся на ноги и еще раз попинал доску ногой. «Да нет, плотно сидит». «Отчего тогда стекла зазвенели?» «Это что, у меня действительно получилось почувствовать и выплеснуть ту самую энергию, о которой все любители всяких восточных единоборств так упорно толдычат? «Да нет, бред. Иначе почему я ее тогда раньше не чувствовал? Ну, когда делал эти упражнения там, в далеком будущем? Или все-таки что-то почувствовал, но не верил? Да нет, не было там ничего такого». Или дело в том, что в моем старческом теле просто было мало энергии, а в этом детском наоборот? Как бы там ни было, после этого случая при выполнении комплекса упражнений, которые я старался делать как минимум раз, а если получалось, то и два раза в день, мне теперь приходилось учитывать и место на полу, на которое можно встать, и расположение мебели и окон». Теперь я старался встать так, чтобы траектория, махов руками и ногами, не завершалась в сторону серванта, окна или стола, на котором стояла большая ваза из красного стекла, привезенная дедом из Германии. Ну, чтобы, если у меня опять случится подобный выплеск, ничего не зазвенело и не разбилось. Но более никаких выплесков у меня не случилось. Хотя время от времени при особо старательном и удачном выполнении некоторых упражнений, мне начинало казаться, что по телу снова начинает прокатываться знакомая волна. Вот только теперь эти волны были намного слабее той, первой, и затухали, едва дойдя до шеи, локтей и коленок. Впрочем, скорее всего, в этих ощущениях было повинно излишне развитое воображение и переполненное гормонами роста детское тело. Проделав серию «Шуаяо», я ловко изогнулся и, уперев в пол руки, закончил комплекс упражнением «Сяяо», как по-китайски именовался обыкновенный мостик. Несколько раз, подвигав руками и ногами в таком положении, я с легким хрустом разогнулся. И в этот момент из коридора послышался щелчок выключателя туалета. «Ого! Дедуся уже встал!» Это значит, меня скоро придут будить. А после разминки я точно не смогу принять заспанный вид. Так, значит, хватаем полотенце и первым бежим в ванную. Опять сам скачал. Бабуся покачала головой и улыбнулась, как только я выскочил из ванной и сунул нос на кухню. Она покачала головой. «Зачем только? Сегодня ж тебе в сад идти не надо. Ну да ладно». Тогда иди быстро, убирай постель и садись с дедом завтракать. А чего на завтрак? Шонная каша и чай с бутербродами. Сладкая? Сладкая, сладкая! рассмеялась бабуся. Она не признавала вчерашнюю еду. Да и вообще не свежую. Для каждого приема пищи все готовилось по-новой. Завтрак-так завтрак. так завтрак обед так обед. Единственным исключением были суточные щи, но и они, чаще всего, будучи сготовленными, убирались в дальний угол кухни, где и ждали сутки, прежде чем приходила их очередь подаваться на стол. Были у нее какие-то хитрости, которые делали такие щи с выдержкой в одни сутки более вкусными, чем только что сваренные. Значит, они и подавались именно с задержкой в одни сутки. Я весело попрыгал в комнату, размахивая полотенцем. Блин, как же я счастлив, что мои любимые дедуся и бабуся живы, здоровы и рядом со мной. И любят меня точно так же, как я и помнил. Не то, что в тот момент, ну, когда... Ну, вечером, после сада. Ну, когда я из него убегал. То есть в день, когда я как раз и появился в этом прошлом. Сказанная бабусей фраза буквально ввергла меня в ступор. «Как? Где? Когда? Кто меня раскрыл?» «Это воспитательница?» «Что она рассказала обо мне, бабусе?» «Поверит ли та, что я все еще ее внук, просто старше?» «Причем старше, чем она сейчас?» «И что рассказывать про будущее? Они же тут коммунизм ждут!» Его наступление Хрущев аккурат к восьмидесятому году обещал, насколько я помню. Ну и как мне им рассказывать, что Советский Союз вот так возьмет и развалится, причем без мировой войны и глобального голода и иных общепланетарных напастей? Да меня тут в психушку сдадут с подобными заявами. А бабуся, между тем, окинула меня суровым взглядом и продолжила весьма строгим тоном. Мой внук! Никогда так себя не ведет. Он не кричит, не капризничает и слушает, что ему говорят взрослые. Тут она вздохнула и покачала головой. «Похоже, в садике ошиблись и выдали мне вместо моего внука другого мальчика. Пожалуй, надо вернуться и разыскать моего Ромочку». «Не надо!» Тело снова отреагировало само. Я бросился к бабусе, обхватил ее обеими руками и, крепко прижавшись, разревелся. «Я твой! Я Вома! Я ваш с Несколько мгновений я громко ревел, вцепившись в бабусю. А затем мне на макушку опустилась теплая женская рука, и мягкий голос бабуси произнес. «Ну ладно, будет. Не плачь. Я уже вижу, что ты и есть мой Ромочка. Просто не веди себя больше так». Ибу! проревел я сквозь слезы. Ну все, все, заканчивай давай. Пошли уж домой, горе ты мое луковое. Я на вечер блины испекла, да и Дедуся скоро со службы вернется, а нас нет. Вот он взволнуется. Пошли уже. Вот так и закончилась моя первая. Ну и, наверное, последняя попытка покапризничать. Бабусина каша была, как всегда, невероятно вкусной, так что я не только умял целую тарелку, но еще и попросил добавки. Дед, сидевший напротив, довольно крякнул. «Молодец! Мужиком растешь! Знаешь, как раньше в деревнях работников нанимали? Приходит мужик наниматься работником, так его хозяин за стол сажает и смотрит, как работник ест». «Если плохо ел, так гнали в зашей, потому как толку с такого работника никакого. А если хорошо, значит, справно работать будет». Я эту байку знал. Дед меня ею все время попрекал, если я за столом капризничал. Так что я просто поднял голову, улыбнулся деду, буркнул м угу", и продолжил активно работать ложкой. После того, как я начал просыпаться по утрам на час раньше и втихаря делать комплекс ушу, у меня резко увеличился аппетит, что очень радовало моих дедушью и бабушью, поскольку они исповедовали классический подход дедушек и бабушек. Внук должен был быть чисто вымыт и накормлен до отвала, а остальное от лукавого. Но вот с занятиями у меня явно вырисовывалась проблема – на то, что я сумею сохранять в тайне свои занятия ушу сколько-нибудь долго, я не надеялся. Спалят. Квартира двухкомнатная. И хоть бабуси с дедусей спят в спальне, а я ночую в гостиной на кресле кровати, то, что я по утрам занимаюсь какой-то странной муйней, рано или поздно точно окажется замеченным. Я ведь деда-то засекаю только по щелчку выключателя туалета который расположен буквально в одном шаге от дверей гостиной. Он же как кошка ходит. Абсолютно бесшумно. А как вы думали? Он у меня фронтовой разведчик-диверсант. Войну начал старшиной, а закончил старшим лейтенантом. И какую войну? На которой даже в обозе выжить было очень непросто. Бомбежки, котлы, прорывы. Немцы-вояки жесткие а он в тыл к ним ходил, причем ни раз, ни два и даже ни десяток. Так что вздумаю сначала зайти поцеловать внука. Тут и будет мне фокус с последующим разоблачением. Потому как объяснить ему, откуда его внук узнал все вот эти движения, я точно не смогу. Дед ведь сразу поймет, что это целостный комплекс. Он же у меня еще тот волкодав. Джиу-джитсу владеет. Ему всех советских разведчиков учили, пока окончательно не перешли на самбо. А мой дедуся — крутой разведчик. За войну не один десяток языков перетаскал. Ему командующие армиями задачи ставили. Он мосты рвал за 400 километров от линии боевого соприкосновения и в интересах наступательной операции фронта. Его, кроме пеших разведрейдов, еще и восемь раз в тыл немцам с парашютом забрасывали. На него дважды похоронки приходили. Про войну дед мне рассказывал довольно много. У нас с ним это называлось «быль». Я там, в покинутом будущем, читал заявления разных товарищей о том, что, мол, настоящие ветераны никогда не вспоминали о войне. Херня все это. Вспоминали. Но очень по-разному. Над какими-то воспоминаниями бывало и ржали, а над какими-то плакали. Помню, то ли на 23 февраля, то ли на майские приехали к деду друзья-сослуживцы. Сели, выпили, а потом начали песни петь. Много пели. Отбьется в тесной печурке огонь и выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, до синенького скромного платочка. И во время последней я заметил, что дед не поет почти, а плачет. Вот так, едва губами двигает, а по щекам слезы. Тогда я постеснялся спросить, почему. Но уже много позже собрался с духом и спросил. И он рассказал. Это уже в 44-м было. Они оборону держали, окопались основательно, по полному профилю. Дзоты обустроили, ходы сообщения, блиндажи возвели в три наката. Почему в три? Так самые распространенные немецкие гаубицы калибра 10,5 см в три наката не брали. Наши 122-мм такое перекрытие брали, а немецкие нет. Так что все солидно сделано было, основательно. И так случилось что у его друга, взводного, именно в этот день был день рождения. 20 лет парню исполнилось. Юбилей. Вот они и собрались в самом большом блиндаже отметить это дело. Участок фронта у них тихий был. Немцы их давно особенно не тревожили, да и темнело уже, так что решили, что можно. Большой компанией собрались. Учитая все ветераны роты вне зависимости от званий. И фрейтеры там были, и сержанты, и старшина с офицерами. Ну и дед тоже. Он тогда уже из разведчиков ушел и до ротного дорос. Человек сорок в блиндаж набилось. Считай половину роты. Посидели, выпили, закусили, чем бог послал и старшина принес. А потом дед вышел из блиндажа. Посты проверить надо было, но он и пошел. А когда дошел до крайнего, немцы в ночную атаку пошли, да под прикрытием артиллерии. И вот первый же снаряд тот блиндаж и накрыл. Причем был он не 10,5 сантиметровый, а куда более крупный. И не то беда, что он всех своих друзей, с кем уже не первый месяц бок о бок воевал, в том блиндаже потерял. Война дело такое: тут смерть рядом ходит, а то что не все там сразу умерли. Кого ранило, да бревнами завалило, кого землей присыпало. И он лежал кровью и стекал. Но раскопать их и как-то помочь было нельзя. Немцы поперли, как угорелые. А у него и так от роты, почитай, половина в строю осталась. Причем большинство командиров в том блиндаже оказалось. То есть рота, считай, без управления так что единственную команду, которую он мог отдать, стоять насмерть. Вот они отбивались почти час, не в силах оторваться от винтовок и пулеметов, и при этом слушая, как их друзья стонут и кричат под завалом, один за другим, отходя в вечность. После того, как немцы откатились из четырех десятков заваленных, удалось откопать только троих. Да и для них уже поздно было. Так на его руках эти трое и умерли. Вот так и случилось, что для него синий платочек вовсе не лирической песней стал, а считай похоронным маршем. После того, как дед ушел на работу, я отпросился у бабуси погулять. Несмотря на будний день, сегодня мне в детсад идти было не надо, потому что в саду был объявлен санитарный день. Так что до самого обеда я мог заниматься чем захочу. Вот только игры в песочнице меня, понятное дело, не очень-то привлекали. С горки покататься, ну, тоже понятно. Парк нельзя. Он был совсем рядышком, через улицу. Вот только эта улица носила величественное наименование проспект Ленина и являлась главной улицей города. Ну, или как минимум его старой части. И мне в мои четыре года не разрешалось пересекать его в одиночку. Нет, я бы, конечно, справился, но вдруг увидит, кто из знакомых, и потом доложит бабусе. И какое наказание она мне тогда придумает? Спасибо, не надо. Мне ее кто-то такой мальчик хватило. Нет, парк тоже пролет. О, придумал. А схожу-ка я до своей первой школы. До нее не слишком далеко. Ненамного дальше, чем до детсада. Метров 400, только в другую сторону. Правда, на пути тоже надо будет переходить через улицу, но та совсем узкая, и машина на ней появляется, дай бог, раз в час. Их сейчас вообще не очень-то и много, потому что советский народ живет еще очень бедно. Не по карману ему машины. Так что на наш четырехподъездный 40-квартирный дом личный автомобиль имеется только у одной семьи, у нас. Школа встретила меня тишиной и пустотой. Ну, так лето. Кодные двери были открыты, об охране в это время никто и слыхом не слыхивал. Поэтому я некоторое время пошлялся по первому и второму этажам, пытаясь вспомнить, как оно было в тот раз. Но потом плюнул и вышел на площадку перед входом. Не вспоминается ни хрена. Хоть ты тресни. Ну, да ладно. Сейчас все равно все будет по-другому. Так что я еще пару минут постоял на крыльце, а затем двинулся к углу, собираясь обойти здание. На заднем дворе оказалось не так пустынно. У тыльной части правого крыла рядом с воротами на здоровенной куче бумаги уныло сидели два пионера. Ну, прям таких классических. И лодки с кисточкой. Рубашки с короткими рукавами, пионерские галстуки, синие шорты, а на ногах гольфы и сандалики. Пионерам явно было жарко и скучно. Так что, когда я подошел поближе, один из них лениво повернул голову и уставился на меня. «Чего тебе, малявка?» «А вы чего тут сидите?» Поинтересовался я. Пионер подумал, почесал ухо, но потом решил ответить. «Машину ждем». Мулатуру грузить. Странно. Насколько я помнил, мукулатуру мы вроде как обычно собирали во время учебного года. А сейчас лето, каникулы, в школе никого. Кто ее собирал-то? Так мы и с площадки, все так же лениво пояснил пионер. И я вспомнил. В то время детей на лето старались куда-то пристроить пионерский или спортивный лагерь, к бабушке в деревню и так далее. Ну а если не удавалось, и с бабушками тоже было туго, то при школах организовывались летние площадки. Ответственными за них назначали, как правило, физрука или старшую пионервожатую. И нечего ржать. Была в школе подобная штатная должность. Сидела в комнате пионерской дружины вместе с горными, барабанами, знаменем и наглядной агитацией. Отвечала за общественную работу и деятельность школьной пионерской дружины. Детей на площадку приводили утром, и они весь день были под присмотром. Играли, с ними проводились всякие спортивные соревнования. Они ходили в лес, а кое в каких школах, даже и на речку. То есть это был такой лайт-вариант пионерского лагеря. Без ночевки. — А-а-а! протянул я. Пионер презрительно покосился на меня и картинно сплюнул. — Чего? А-а-а! Малявка! Будто ты знаешь, что это такое! Я рефлекторно насупился. Блин, черт бы побрал эти самопроизвольные реакции тела! Но в следующее мгновение мне на глаза попался какой-то драный журнал, валявшийся на асфальте чуть в стороне от основной кучи и я замер, впившись в него взглядом. Пионер насторожился. «Эх, ты куда уставился? Это наша мукулатура. «Хм, понятно. Добром выпросить не получится, можно и не пытаться». Я оторвал взгляд от журнала и, улыбнувшись пионеру, сделал два шага вперед, переместившись так, чтобы привлекавшие мое внимание остатки журнала оказались между мной и распахнутыми воротами после чего, удивленно округлил глаза, уставившись за спину пионером, и озадаченно спросил «А вот это что?» Более ленивый даже не отреагировал, продолжая пребывать в некоем подобии нирваны. А вот тот, с которым у меня завязался диалог, обернулся и озадаченно спросил «Где?» Но я уже мчался к воротам на ходу, подхватив нужный мне журнал. «Стой! Стой, гад! Отдай мукулатуру! «Не ты собирал!» — заорал пионер, а в следующее мгновение за моей спиной раздался топот преследователя. Но я несся, как сраный Рекс, выкладываясь на полную. Да я сотку на соревнованиях в училище с меньшим напряжением бежал, нежели сейчас. Так что мой побег оказался успешным. Через несколько секунд из-за спины послышался громкий вопль. «Ну, гад, гляди, попадешься ты мне!» после чего топот преследователя стих. Я чуть убавил темп, но не рискнул остановиться, пока не добежал до соседних с нашим домом финских двухэтажек. Только добравшись до них, я перешел на шаг, а затем и остановился тяжело дыша. Да уж, дыхалка не к черту, пора начинать бегать. Потихоньку, не нагружаясь, но пора. Отдышавшись, я повернулся и побрел к качелям. Стало время изучить добычу. Добыча порадовала. Мне достался кусок журнала «Наука и жизнь» со статьей о японской борьбе карате. Ну, так было написано в статье. Год и месяц установить было невозможно, потому что обложки отсутствовали как класс, вместе с существенной частью остального содержимого. И вообще от журнала осталось чуть больше трети но статья сохранилась полностью, и еще в ней был не только текст, но и рисунки. Я и уставился на журнал, потому что заметил их. Ну вот и выход. Сначала будем изучать движения по рисункам, а затем потихоньку и читать научимся. Вот как раз по этой статье. Однако мой хитрый план едва не накрылся медным тазом из-за пристрастия бабуси к чистоте. Обрывок журнала-то был довольно грязным и потому оказался мгновенно приговорен к выкидыванию. Когда добытый с таким трудом журнал уже навис над мусорным ведром, у меня началась форменная истерика. Я завыл, потом заорал, рухнул на пол и начал колотить кулачками по синей-белой плитке из линолеума, который был покрыт пол кухни. Причем я осознавал, что выгляжу полным идиотом. Но поделать ничего не мог. Это была реакция организма на охватившее меня ощущение полного и безнадежного краха. Откачала меня бабуся. Рывком подняла с пола, обняла и, гладя по голове, испуганным голосом запричитала. — Ну ладно, будет, будет. Раз нужна тебе эта грязь, так бери. — Ну перестань, перестань. А я не мог остановиться. Слезы сами катились из глаз, тело вздрагивало, а голосовые связки выдавали на одной ноте сиплые. М -м -м -м -м. Успокоиться удалось только минут через десять, а дрожь прекратилась еще минут на пять позже. Черт бы побрал это детское тело и его суперреактивные надпочечники. Гормоны взрывают кровь раньше, чем я успеваю подумать и прикинуть хоть какой-нибудь вариант более-менее адекватного разруливания ситуации. Успокоив меня, бабуся быстро разобралась с тем, что мне нужен не весь этот журнал, а всего лишь одна единственная статья из него. После чего она аккуратно оторвала часть со статьей о карате, решительным жестом отправив остальное в мусорное ведро а затем обрезала ножницами измызганные края страниц, осторожно протерла их тряпкой с теплой водой и высушила утюгом. На этом дезинфекцию посчитали свершившейся, и листки были торжественно вручены в мои трясущиеся от нетерпения ручонки. Так что к возвращению дедуси я уже старательно пыхтел на ковре в большой комнате, пытаясь изобразить описанные в статье движения. Дед вошел, сел в кресло, понаблюдал за мной пару минут, потом взял листки и, быстренько пробежав статью по диагонали, хмыкнул и заявил. «Ерунда это все». «Почему?» «Потому что, если драться кулаками, так бокс лучше. А если вообще без правил, то есть как в уличной драке, то после пары ударов начинается возня вплотную, причем часто еще и на земле». А там сети. Он прищурил глаза и, чуть запинаясь, прочитал. Маваси, Гири! Вообще ни о чем. джил куда полезнее будет, или самбо. Потому что там имеются захваты и болевые приемы. Да и вообще удары ногами почти всегда ерунда полнейшая». Почему? Вновь повторил я. Потому что они медленные. Отрезал дед и снова хмыкнув, закончил. То есть могут сработать только против слепо-глухонемого инвалида-дистрофика. А пытаться ударить ногой более-менее подготовленного бойца в большинстве случаев только подставится. В принципе, все это я знал и сам, но больше теоретически поскольку первый раз нечто подобное нам рассказал инструктор по рукопашному бою во время моей учебы в военном училище. Да и другие тренеры-инструкторы, встретившиеся мне на жизненном пути, тоже говорили нечто подобное. Но дело в том, что применять полученные на подобных занятиях навыки в жизни мне не довелось. Опасные ситуации во время службы решались практически исключительно огнестрелом, а несколько острых ситуаций в гражданской жизни разрешились парой обычных затрещин и разбитыми носами. От чего-то более серьезного Бог миловал. А вот за словами и главной интонацией деда явно чувствовался боевой опыт. Причем опыт смертельной схватки. Ну, когда или ты, или тебя. Парочки подобных ситуаций я знал. Он мне их... «Как те самые были», — рассказывал. Одна случилась, когда на отходе их диверсионную группу перехватили немцы. Как раз после этого на него первый раз похоронка пришла. Его тогда четверо фрицев зажали, в плен захватить пытались. И остальные двое, выживших из его группы, это увидели. А вот как он их раскидал и потом по одному положил ножом и лопаткой, уже нет поэтому они, когда к своим вышли, так и доложили. Погиб, так сказать, командир в смертельной схватке с врагом. А поскольку они вышли почти на полмесяца раньше деда, то на него не только написали похоронку, но и она еще вполне успела дойти. А второй был уже в Румынии, когда их роту одну оденешенку бросили закрывать прорыв из окружения крупной немецкой группировки с танками и артиллерией. Но не оказалось больше поблизости никаких других частей подразделений. Те, что котел сделали, внутреннее кольцо окружения держали, а те, которых как раз и бросили маршруты отхода немцев перекрыть, еще не подошли. Немцы раньше прорвались. Так и его рота, которая просто на марше была передислоцируясь в другое место расположения, одна единственная на пути прорыва немцев. Они тогда едва успели траншеи отрыть и оборону подготовить. И всю ночь дрались. Слава богу, у немцев к тому моменту, как они к позициям роты вышли, всего по нескольку снарядов на орудие осталось. Остальные при прорыве из котла израсходовали. И берега у того ручья, за которыми рота позиция оборудовала, топки оказались. Танкам никак не пройти. А сразу за ручьем кукурузное поле. Так что стрелять можно только вслепую. Но все равно бой дался дико тяжело. Утру от всей роты, в составе которой с вечера насчитывалось 156 человек, всего 12 живых осталось. И все ранены. Ну, так за ночь они 6 раз во встречную атаку ходили, раз за разом отбрасывая фрицев назад за ручей. Но немецких трупов на том самом поле потом насчитали более 400. А сосчитать их смогли, потому что с рассветом к месту боя подошла танковая бригада. Так что немцев окончательно остановили, а потом они издались. Его за тот бой, когда все разрешилось, второй раз героя Советского Союза представили. И опять не дали. Представление аж до командующего фронтом маршала Толбухина дошло, который его и зарубил. Сказал, «Он же командир роты?» «Так точно». «И где его рота?» «Ох, нет, тогда обойдется боевым красным знаменем». Но зато из-за того боя мой дедусь оказался одним из немногих старших лейтенантов, о котором написано в академической 12-томной истории Второй мировой войны 1939-1945 самой главной советской монографии о войне. «Там-то больше о больших чинах и звездах написано» но и о всяких политических деятелях и организаторах производства. Старших лейтенантов там упоминается сгулькин нос и дедуся один из них. Я сам то место про него читал, ну, в будущем, потому что этот 12-томник пока еще не вышел, то есть тот самый том, в котором это описано. Сам-то 12 томник аж 10 лет печатался, года 72-го, что ли. Потом в год. Да и Толбухин позже реабилитировался. Дедущий-то был офицером фронтового производства. То есть даже на курсах младших лейтенантов не учился. Прямо из старшины ему звездочку младлее на погоны повесили, так что по всем приказам и инструкциям ему после объявления демобилизации по окончании войны прямая дорога была на гражданку. Но Толбухин... После того, как с дедом поближе познакомился, заявил «Я такого офицера из армии не отпущу» и отправил его в ШУОС, школу усовершенствования офицерского состава, сортовалу, после чего дед уже стал считаться прошедшим обучением и, следовательно, ценным кадром, который более не подлежал непременному увольнению. У деда до сих пор в альбоме фотография с Толбухиным хранится. Она мне потом по наследству перешла. Я ее внукам, а потом и правнукам показывал, когда дедуся рассказывал. И, кстати, не только с маршалом, но и с румынским королем Михаем. Ее сделали на аэродроме в Бухаресте, вроде как во время вручения Михаю советского ордена победы. Они там трое крупным планом. Толбухин, Михай и рядом молодой дед с шашкой на голо. Он в тот момент был начальником объединенных почетных караулов города Бухареста. А на самом деле начальником личной охраны, ну и заодно конвоя, короля Михая. А вы думали, как он с целым маршалом умудрился на короткой ноге оказаться? Хм, а вот интересно, он мне уже об этих случаях рассказал или мне еще только предстоит о них услышать? «Блин, я ж теперь столько записать смогу!» Всегда жалел, что он ушел, а я так многого не дослушал и не спросил. «А нет, пока не смогу, я ж еще писать не умею. Причем и официально, и фактически. Потому как пытался, но руки как надо не работают. Координации в пальцах не хватает и точности движений». Так что придется мне, несмотря на все знания в моей голове, как и всем остальным, снова все эти палочки, крючочки, кружочки целыми страницами рисовать. Ну а куда деваться? Ладно, как бы там ни было, мне эта статья нужна была только лишь исключительно для того, чтобы залегендировать свои занятия УШУ. Я ее вообще вскоре собирался потерять. Потому как между теми упражнениями, что делал я, и теми, которые описаны в статье, была очень большая разница. Вечером перед сном бабуся прочитала мне эту статью вместо сказки. Я ее до того тоже просмотрел, ну так, мельком. А тут бабуся прочитала мне ее своим хорошо поставленным учительским голосом. Ну, что сказать, кое-что интересное узнал. Но голематьи в ней было тоже очень много. Не то чтобы я был таким уж крутым специалистом по восточным единоборствам, но кое-что знал. Больше всего статья в науке и жизни напоминала мне полулегальные брошюрки с приемами карате, которые стали во множестве появляться в начале 80-х, во время бума карате, прокатившегося по Советскому Союзу после выхода на экраны страны фильма «Пираты XX века». Позже, в середине 80-х, карате запретили, но это только добавило ему популярности. Тогда как раз началась перестройка, так что страна пошла в раздрай. И вскоре повсюду начали, как грибы после дождя, появляться всякие подпольные и нелегальные секции, сенсеи которых рассказывали развесившим уши ученикам, будто карате запретили, потому что оно жуть какое грозное и потому проклятый советский режим приравнял его к боевому оружию. Боевое оружие ведь нельзя иметь. И крате заниматься тоже. Значит, приравнял. Вот в подобных секциях и ходили по рукам брошюрки с похожим содержанием. Но то подпольные секции, а это официальный научный журнал, выходящий под эгидой Академии наук СССР, Неудивительно, что дедуся так скептически улыбался после того, как ознакомился со статьей. Следующие несколько дней я поднимался по будильнику за полчаса до завтрака и делал свою привычную зарядку. Дед, встав, заглядывал ко мне перед туалетом и, поглядев с полминуты на мои неуклюжие движения, на которые я переходил, едва только слышал, как открывается дверь гостиной, усмехался и качал головой. Как бы там ни было, благодаря этому я получил возможность заниматься почти легально. Нет, если бы дед увидел весь мой комплекс, а потом снова взял в руки статью, я бы непременно спалился. Но даже случайно увиденное им полноценное одиночное упражнение уже можно было объяснить. А на большее я и не рассчитывал. Так что план развития, который я составил в своей голове, начал потихоньку притворяться в жизнь.